Леонардо. Леонардо лежал без сна. Растревоженные чувства бушевали в нём, метались, кидали его из стороны в сторону, так разгулявшаяся морская стихия швыряет жалкую лодчонку. Ах, как ему хотелось вырвать из сознания все эти чувства, разместить их на столе и препарировать как труп. Тогда, должно быть, он смог бы разобраться в них, разобраться в себе. Он посмотрел на прикроватный столик. Деревянные часы, вершины искусства германских механиков, показывали два часа утра. Он осторожно высвободил руку из-под спящего салаи, выбрался из кровати и на цыпочках перешел в соседнюю комнату, стараясь не задеть скрипучую дверь. В холодном лунном свете угадывались остатки вчерашнего празднества. Пустые винные бутылки, грязные следы башмаков на полу, Каким-то забытый шейный платок, небрежно брошенный на стул. Всё это бередило душу, напоминало о бесславном провале. Чёрт в старый сверчок нотариус, чёртовы братья Сервиты и этот неизвестно откуда взявшийся молокосос, самозваный скульптор, которого он так беспощадно высмеял. Вот бы забыть всё это, вырвать из памяти. Леонардо сел за стол, достал деревянную коробочку для сигар и откинул крышку. Там лежал коричневый трупик летучей мыши. Он бережно вынул его из импровизированного саркофага и перенёс на специальный металлический поднос. В другое время он зажёг бы свечи, как всегда делает, занимаясь изысканиями, но сейчас не хотел будить Салай. Кроме того, темнота заставит его больше полагаться на остальные органы восприятия. От мёртвого тельца исходил явственный запах разложения. Но почему-то к нему примешивался свежий травяной дух. Он бережно распрямил крылышки и к костяной остов тихо затрещал. Удивительно, насколько податливы и эластичны кожные летательные перепонки. Не ломаются хоть сгибая их, хоть скручивай. Леонардо мысленно соотносил вес тельца с плотностью перепончатых крыльев, размышляя о том, что если уж это странное создание способно к активному полёту, то человек тоже мог бы летать. Из спальни донёсся скрип. Он откинулся, чтобы посмотреть на дверь, и кресло всхлипнуло под его весом. Леонардо бесшумно вытянул ногу и носком тихонько поддел дверцу стоящего возле стола узкого восьмигранного короба. Дверца открылась. Все стенки короба были зеркальными. Эту хитроумную штуковину Леонардо смастерил специально для Салаи, чтобы тот, войдя внутрь и затворив дверцу, мог рассматривать себя со всех сторон. Этот модник буквально переселялся в зеркальные нутро шкафа, когда обзаводился очередным нарядом. Леонардо подтолкнул ногой дверцу, и она заняла такое положение, при котором он мог видеть отражение спальни. Там в темноте, проснувшийся Салай, шарил рукой в ящике прикроватного столика. Джакомо тихо окликнул его Леонардо. Салай тихонько опустил в карман монеты, которые только что стащил. Я решил, что ты пошёл прогуляться. Ты просил, чтобы я обучал тебя. Леонардо Пинком закрыл дверцу зеркального короба. На проделку Салай он не сердился, ведь и сам когда-то был бедным молодым человеком, которому не хватало денег даже на новую пару чулок. Иди сюда, садись, будешь учиться. Салай пересёк кабинет и склонился над остовом летучей мыши. Но я хочу быть живописцем, а не анатомом. «Тот, кто одержим искусством, но пренебрегает наукой, подобен капитану корабля, выходящему в море без компаса. Он обречен двигаться вслепую». Леонардо зажег свечу и водрузил на нос очки. «В дни моей молодости многие церкви дозволяли врачам и художникам изучать мертвые тела. Я тогда собственными руками взрезал сотни трупов. Но времена поменялись. Последние годы он обходил церковь за церковью, упрашивая святых отцов допустить его в мертвецкую, но везде встречал отказ. Настоятели двух церквей пригрозили отдать его под арест, а третий даже вознамерился изгнать из него дьявола. Сегодня нам приходится довольствоваться лягушками, птичками да летучими мышами. Леонардо срезал скальпелем кусочек перепонки с изгиба крыла, поднёс к свече и стал разглядывать через увеличительное стекло. Салай отошёл от стола и взял в углу роскошный бархатный плащ, подарок, полученный Леонардо от самого герцога Мора в качестве благодарности. Леонардо тогда исполнял роль распорядителя торжеств и увеселений по случаю герцогского бракосочетания. "Если уж вы, мастер, желаете посвятить эту ночь работе, займитесь лучше росписью для алтаря". Не слушая Салая, Леонардо торопливо записывал что-то в блокноте. В такие минуты новые идеи молниями вспыхивали в его мозгу, и он не в состоянии ждать, пока высохнут чернила, царапал пером по бумаге справа налево, чтобы не размазать написанное. Как бы ревностно ни охраняла природа свои тайны, в конце концов она раскроет их пытливому ученику. Салай завернулся в плащ Моро, покрутился в нём перед зеркальным корабом. Кстати, я слышал, как уходя монахи обсуждали ваше поклонение волхвов. Леонардо вновь поднёс скальпель к кожаной перепонке крыла. Он был не расположен думать о братьях-монахах, только не сегодня. Помнишь, я советовал тебе изучить каждый штрих на картинах Мазатчо, каждый отдельный мазок кисти, чтобы ты получил представление о том, как они складываются в единое целое. Так и в анатомии. Каждая жилка, каждая мышца и каждый волосок соединительной ткани незаменимы ибо выполняют свою отдельную функцию. Они говорили о том, что уже 20 лет прошло, а поклонение всё ещё не завершено. Один толстый такой ворчал, мол, Леонардо нарочно сбежал тогда из Флоренции в Милан, дабы не заканчивать картину. Особенно он упирал на тот факт, что её тоже заказал монастырь и тоже для украшения алтаря. Он утверждал, что вы никогда не доводите до конца работы, заказанные церковью. Салай остинул ворот плаща у шеи. И что вы вообще не веруете в бога? Кстати, есть у этих зверушек одна любопытная особенность. Ты должен оценить. Леонардо снял очки. Они требовались ему только для разглядывания мелких деталей, а людей он лучше видел без очков. Да будет тебе известно, природа не установила для летучих мышей каких-либо строгих правил в отношении спаривания. Они спариваются со всеми сородичами подряд. «Самка с самкой, самец с самцом, самец с самкой, с любым, кто оказался рядом. Представляешь?» Салай, рывком отодвинув соседний стул, сел рядом с Леонардо. «Не подумайте, господин, будто я призываю вас вернуться к тому давнему заказу, к поклонению. Я говорю лишь о том, что нынешнюю алтарную роспись нужно непременно завершить, выполнить заказ этих монахов. Доведете дело до финала, положите конец сплетням о том, что вы вечно бросаете свои работы на полпути. «И ведь животные так же наделены душой, как мы, люди», с чувством произнес Леонардо и взял руки Салаи в свои. «Какие они нежные и гладкие!» И все же в них ощущается настоящая мужская сила. «Вот совершенная гармония молодости и зрелости». Когда Леонардо был в возрасте Салая, никто не брал его вот так ласково за руки, не открывал ему тайны мироздания. Животные способны испытывать радость и боль, и при том острее и глубже людей, ибо они ближе к природе и потому более искренне, правдивы в своих проявлениях. Нам должно изучать их, жить в гармонии с ними, отказаться от потребления мяса, Это созвучно природе и позволит прожить дольше. Скажи ты же, хочешь прожить долгую жизнь? Я хочу иметь крышу над головой. А если вы не угодите этим братцам в их унылых сутанах, Салай выдернул свои руки из ладоней господина. И, кстати, не пора ли вам сделать несколько набросков для статуи из камня Дуччо? От этого хотя бы будет польза. Леонардо снова на делачки. Знаешь, я убеждён, что летательный аппарат летучей мыши является нам наилучший образец модели устройства, с которым когда-нибудь сможет летать и человек. Видишь, каким надёжным соединительным материалом для костей служат эти перепонки на крыльях. Изумительное, выдающееся инженерное творение природы. А камень дутчо изумительный, выдающийся заказ. Пренебрежительным жестом Леонардо отмахнулся от Салай. Садарини уже пообещал его мне. Возьми-ка вот это. Он вложил в руку Салаи увеличительное стекло. Но Садарини не занимает никакого официального поста в городском правительстве. А камень и не принадлежит городу, чтобы тот им мог распоряжаться. Он собственность собора. И не стоит думать, будто без связи с властями придержавшими человек бессилен. Садарини сдержат своё слово. Он слегка поправил лупу в руке Салай. Наклони под этим углом, будет лучше видно. Если этот заказ сделан решённый, зачем тогда они созывают собрание, на котором планируют определить победителя? Если, например, сделать в ноге человека глубокий надрез, не обязательно, что он умрёт от этого. А уж если в руке, то ему и ходить ничего не помешает. Зато если проделать нечто подобное с головой или с сердцем, человек умрёт почти мгновенно. Интересно, у летучих мышей тоже так? Откуда мне знать? Секрет умения летать, возможно, не связан с крылом и его строением. Леонардо нацелил скальпель на бездыханное тельце. Научный Салай сам наклонил лупу под нужным углом. Тот молодой скульптор, помните, готов поспорить, что он-то доводит свои произведения до конца. От ехидного мелодичного голоска Салаева в груди Леонардо снова разразилась утихшая была буря, внутренности будто стянуло тяжёлым узлом. "Почему бы тебе не вернуться в постель? Я тоже лягу, но попозже". Салаев откинулся на спинку стула, держа в руках лупу. Леонардо блезоруко склонился над подносом и надрезал скальпелем впалую грудную клетку распластанного зверька. Скальпель легко прошёл через слой шерсти, кожу и кости. «И знаете ли, господин, есть в нем что-то такое в этом Микеланджело?» «Все, Салай, с войнами и битвами покончено. Я сдаюсь». Он раздвинул скальпелем крошечные внутренние органы. Кто знает, вдруг сейчас, достаточно углубившись, он увидит летательный центр. Он откроет секрет полетов и, наконец, вознесет человека в небеса. «В нем живет страсть, так я вам скажу». Времена Милионардо задавал себе вопрос: действительно ли Салай находит его привлекательным или просто видит в нём эдакого любящего папашу, который балует сыночка, накупает ему горы модных тряпок и позволяет безнаказанно таскать монеты из его сундуков? Возможно, он предпочёл бы этого крепкого молодого каменотёса, от которого разит потом и грязью. Когда-нибудь он добьётся многого, очень многого. Леонардо вскинул голову, чтобы кивком отослать несчастного мальчишку в постель, но натолкнулся взглядом на увеличительное стекло, через которое на него взирал гигантский карий глаз салайи. Вот уж правда, дьяволёнок. Тот молодой человек давно уже позабыт, сделанным равнодушием проговорил Леонардо, а сам с такой силой ткнул скальпелем в тушку, что тот упёрся в металл подноса. И я больше не желаю слышать о нём ни слова.